Глава пятая. Впрочем, Василий Савельевич не так уж и часто засиживался у самовара. Доктор уходил на службу сразу после завтрака в девятом часу утра, возвращался в середине дня к обеду, а после, по выражению Анушки, начинался цирк с конями. Если везло, Василию Савельевичу удавалось вздремнуть час-другой после обеда, но чаще не везло. Стоило ему прилечь, как тут же, словно по злому волшебству, начинал звонить телефон. Требовали доктора, спешно, потому что кто-то умирает, рожает, сломал ногу, заболел пневмонией, страдает цыпью, мигренью, кашляет или совсем не ест. Будто мало было телефона. Вступал и дверной звонок. Это приличные в кавычках пациенты прислали горничную или лакея за Василием Савельевичем. С черного хода стучал дворник, а значит, у ворот дожидается какая-нибудь хитровская рвань, которую в дом не пустишь, но и гнать доктор строго-настрого запретил. Хитровская рвань, так же, как и приличные люди, умирает, рожает и болеет». А то ведь еще и убьют кого-нибудь, и полицейский, и врач, господин Рындин, обязан освидетельствовать труп. Так что никому без Василия Савельевича не обойтись, ни живым, ни мертвым». Аннушка, однако, в этом сомневалась, и время от времени, теряя терпение, начинала орать на дворника, на лакеев в телефонную трубку. «Спит он! Спит!» «Не позовой и не просите! Что же это такое? И так он крутится целыми днями, как кубарь под кнутом. Дайте поспать ему! Господи, твоя воля! Что в Москве? Других врачей нету!» Доктор, спящий в кресле тяжелым сном смертельно уставшего человека, никак не реагировал на весь этот шум, а просыпался только от того, что Аглая Тихоновна мягко трогала его за плечо. Тогда он вскакивал коротко и спрашивал «Что? Кто?» По дороге в ванную, сдирая галстук и воротничок, воротнички мужских рубашек в то время, оказывается, пристегивались. Но доктор никогда не возился с пуговицами, а всегда отдирал, потому что все время слишком спешил или слишком уставал. Выслушивал отчет о происшедшем, быстро умывался, а Глая Тихоновна, всегда Глая Тихоновна, не Анушка, подавала ему пиджак, пальто, врачебный саквояж, и Василий Савельевич Рындин, страдальческий, щуре, и бледно-голубые глаза, отбывал к пациенту. Ровно та же история повторялась и вечером, если доктору повезло вернуться домой к ужину. От такой развеселой жизни у Василия Савельевича завелась дурная привычка засыпать где придется. В кресле качалки, любимое место, на диване в столовой, на кушетке в смотровой. Если возвращался от больного под утро, проскальзывал в кабинет и засыпал там на узенькой походной койке, чтобы не будить жену. Но Аглая Тихоновна все равно просыпалась, подкрадывалась на цыпочках, чтобы не разбудить к спящему Василию Савельевичу и бережно накрывала его своей шалью или пледом. Геля слегка побаивалась доктора из-за пронизывающего острого взгляда, который словно буравил собеседника насквозь. Когда прапрадедушка начинал расспрашивать ее, как она спала, да хорошо ли себя чувствует, да не болит ли голова, Гелю невольно пробирала дрожь. Ей казалось, что вот-вот проницательный доктор спросит, «Кто ты, девочка? И где моя дочь?» Поэтому она сторонилась Василия Савельевича и все больше льнула к Аглае Тихоновне. «Та добрая! И даже если, ну, вдруг как-то выяснится, что Гели кукушонок, подменыш, а вовсе никакая не поля, Аглая Тихоновна все равно ни за что не обидит», — Геле была уверена. Но от всей этой свистопляски она стала ужасно жалеть бедного доктора и сама всячески старалась ему услужить. Принести чаю в кабинет или найти пенсне, сиротливо забытое на столике у кресла, или рассмешить чем-нибудь. Только во время обеда Василию Савельевичу удавалось по-настоящему отдохнуть и побыть с домашними. Но это вовсе не значит, что обед проходил мирно. Отнюдь. Боевые действия начинались от самого порога. Заслышав звонок доктора, три резких нетерпеливых трели, Аннушка коршуном летела в прихожую. «Куда? Куда? Аспид, вы бессовестный! Пальто снимайте и в ванную!» — голосила она. И, растопырив руки, гнала доктора в сторону ванны. «Что вы кудахчите, Анна Ивановна? Вы ж девица, а не курица. Дайте пройти!» С нарочитой досадой бросал Васильевич Савельевич. «Я вам дам! Я вам пройду! Опять заразу в дом натащите! Мыться идите!» «Я уже и рубашку чистую приготовила, и мыло карболовое!» Может, мне еще пиджак известью посыпать и шляпу съесть? Да поймите вы, несносный человек, я только от генерала Карбашева. У его жены мигрень, а не бубонная чума. Как же-с? Знаю я ваших генералов. Генерал Армейковский и губернатор Бунинский снова по норам хитровским нам таскались. А оттуда известны какие подарки. Дифтерит дороже. Ну о чем вы? Какой дифтерит? Запамятовали? А кто в? том году скарлатину поле притащил. Оно понятно, вам-то что? Зараз к заразе не пристает. Так жену с детем пожалели бы. Аспит вы? Аспит бессовестный и есть. Ну, пошла, барыня, плясать. Махнув рукой, Василий Савельевич ретировался в ванную. Победа оставалась за Аннушкой. Однако это был всего лишь первый раунд. За столом скандал разгорался с новой силой. Аннушка питала страсть к блюдам французской кухни. Доктор этой страсти не разделял. Анушка предлагала доктору отправляться в трактир с его разлюбезными босиками, где и хлеба щи лаптем, а здесь приличный дом. Доктор нервно напоминал Анушке, что это его дом, и он желает получить вкусную и здоровую пищу, а не склизкие белые сосульки. Речь о спарже. Анушка не теряла надежды, что доктор когда-нибудь образумится, начнет вести себя как должно образованному человеку, водиться с приличными господами и питаться изысканной утонченной пищей. Доктор уверял, что ее надежды беспочвенны и требовал каши, рыжиков и покоя в собственном доме. Кончалось по-разному, но совсем не страшно. Даже пугливая Геля понимала, что это не битва, а спарринг, что доктор с кухаркой ругаются не от злости, а для удовольствия. Наверное, Василий Савельевич видит слишком много чужого горя и перепалки с Анушкой что-то вроде комических интермедий в трагической пьесе. Ну, как сцены с шутами-могильщиками в «Гамлете». После обеда доктор, бывало, что и дремал час-полтора, Но чаще все же раздавался звонок телефонный или с парадного, и Василий Савельевич, подхватив саквояж, мчался кого-нибудь спасать. Дом вздыхал с облегчением. Нет, Василия Савельевича дома очень любили. Более того, все там было устроено так, чтобы он мог спокойно поработать. А Василий Савельевич еще умудрялся готовить доклады для врачебного сообщества и писать статьи в медицинские журналы или спокойно отдохнуть. Но на самом деле дом был женским царством. И жил вовсе не в рисковатом надсадном ритме телефонных звонков и безотлагательных вызовов, а в своем собственном, нежном, приветливом, ровном. И стоило парадной двери захлопнуться за беспокойным Василием Савельевичем, как дом возвращался к своему размеренному ритму. Хрустальная, убаюкивающая безмятежность, удивляла, потому что дом не был ни ленивым, ни сонным. Аннушка и Аглая Тихоновна ни минуты не сидели без дела. И если бы на Алтын Фархатовну, к примеру, свалилось столько же домашних хлопот, она, наверное, застрелилась бы из пылесоса. В доме Рындиных никакого пылесоса не было». Пыль с мебели и безделушек смахивали смешной метелочкой из перьев. Ковры чистили щетками, а пол мыли шваброй. Раз в неделю приходил мальчишка-полотер, насупленный и дикий, как лесной барсук, и натирал пол мастикой, чтоб блестел. В доме были черный ход и парадный. Через парадный пребывала чистая публика. А через «Черный» как раз доставляли покупки, дрова, лед, приходили дворник, пожарный, почтальон, прачка, полотер, точильщик, лудильщик, слесарь, трубочист, соседские кухарки, горничные и няни. Геля прикинула, если бы дома в ее Москве тоже было так, то через парадный ход приходили бы всякие гости, например, ее одноклассники, а вот пиццу приносили бы с «Черного». После уборки Анушка отправлялась в магазин, вернее, по большей части на рынок или в какую-нибудь лавку. Прежде всего, за свежими продуктами. Нельзя было съездить, как привыкла Гели, в гигантский супермаркет и закупиться замороженными полуфабрикатами и разной другой чепухой на всю неделю. Здешний холодильник, пусть он и прихорошенький, никак для этого не годился. Зато служба доставки работала прекрасно. Покупки не нужно было тащить домой, а только выбрать. Привозили их уже приказчики или мальчишки. Прапрабабушка же занималась счетами, записывала в аккуратную коленкорвую тетрадь всякие расходы — прошлые и предстоящие. Сколько денег лавочнику, до да прачки, до да Василию Савельевичу шляпу новую, до да дюжину воротничков и кружева обновить Полины платья. И решила. Тогда Анушка садилась рядом на пофиге и читала вслух из какой-нибудь книжки — Аглая Тихоновна тоже часто читала Аннушке, пока та гладила белье Василию Савельевичу, чтобы приспать. И Гили просто так. И это домашнее чтение неожиданно царапнуло девочку по сердцу. Когда они с ирайской были маленькими, папа вот так же читал им на ночь или придумывал сказки. И для Гили это было самое любимое время. Папин голос словно окутывал ее, а потом уносил в сон. Во сне сказка продолжалась, обрастала нелепыми подробностями, и утром Геля бежала к родителям, чтобы, торопясь и захлебываясь словами от нетерпения, рассказать им, как все кончилось на самом деле, а не в книжке. На самом деле все кончилось просто. Они с Ирайской выросли, научились читать, засели за книжки и ноутбуки, и папа им больше ничего не рассказывает. Да и не слушает, если честно. Наверное, ему теперь с ними скучно. У каждого своя жизнь. У папы, у мамы, у Ираськи и у нее Гели. А вот у Рындиных почему-то общее. Пусть всякий и занят своими делами. Гели даже немножко им завидовала. Ну ладно, ужасно завидовала. Хотя по-настоящему папе с мамой все равно скучала.